Моя версия происходящего была лаконичной. С Самойловым мы познакомились несколько дней назад. Сегодня, проезжая мимо его дома, я решила заглянуть к нему в гости, совершенно не планируя оказаться в гуще таких невероятных событий. Никита мне усердно поддакивал. Записав наши показания, нас отпустили и занялись пятившим коллегой. Илья, который во время нашего разговора с Самойловым сидел в машине, выстрел слышал и вместе со своей охраной бросился к дому, едва все не испортив. Но милицейская машина у подъезда слегка охладила их пыл, а я при первой возможности очутилась возле окна, чтобы он мог меня видеть и не волноваться по пустякам. Я сделала знак рукой, который даже идиот расценит правильно и уберется во своясе. Илья не подвел. Вместе с охраной проводил нас до отделения, но держался на расстоянии, не привлекая внимания, а потом терпеливо ждал, когда нас отпустят. Убийство действительно совершил Самойлов, задал мне вопрос Илья, судя по всему, здорово в том сомневаясь. Да, все три. Мент, похоже, спятил на почве веры в торжество справедливости». По дороге к дому я подробно пересказала Илье свой разговор с Самойловым. «Теперь можно со спокойной душой возвращаться к привычной жизни», — закончила я. Никита обрадовался. «Вот это дело! Ты собираешься уезжать?» — Нахмурился Илья. «Причем прямо сейчас. Она и так загостилась», — сказал Никита. «А у меня, между прочим, бизнес без присмотра». Я ожидала, что Илья будет возражать, но он промолчал. Заходить в дом мы не стали. Никита выгнал свою машину из гаража. Мы с Ильей в это время стояли на крыльце. — Садись, милая, — позвал Никита, открыв дверь. Илья, отводя взгляд, сказал. — Прощай. Прозвучало это скорее вопросительно. — Прощай, — ответила я. Села в машину, ворота открылись, и мы поехали в направлении стадиона. — Переночуем в гостинице, — предложила я. — С какой стати? — насторожился Никита. — Чувствую себя паршиво. Отправимся завтра утром. Можем заночевать за городом. Все к дому ближе. Да и местная братва меня беспокоит. Вряд ли они сунутся после того, как я побывала в милиции. Поезжай в гостиницу. Господи, ну почему я вечно потакаю твоим капризом? Заныл он. Но сделал то, что я просила. Утром он дал мне возможность выспаться. Когда я открыла глаза, Никита был готов к отъезду. Успел побриться и заказал завтрак в номер. Сидя напротив него с чашкой кофе, я сказала, заедем к Илье. Это еще зачем? Я забыла вернуть ему ключ от квартиры. Дураком меня считаешь? Хорошо, я отнесу ему ключи, без проблем. Остался один невыясненный вопрос, поморщилась я. Обещаю, это займет немного времени. Никита только недовольно фыркнул, и я позвонила Илье. Он был в офисе. Я могу приехать? Спросила, не здороваясь. «Разумеется». Голос его звучал ровно, и удивления в нем не было. Впрочем, я не сомневалась, он знает, что я до сих пор в городе. Офис выглядел солидно, новое здание с огромными окнами, большой парковкой и охранником у двери. Он спросил мое имя, сверился со списком, что держал в руках, и кивнул. Я пересекла огромный холл, Никита плелся рядом, всем своим видом демонстрируя недовольство. Он вызвал лифт, мы поднялись на третий этаж. Где находится кабинет Ильи, нам сообщил охранник. Нас встретила секретарь, красивая женщина лет сорока. На меня посмотрела с недоумением, должно быть, ее смутила моя одежда и пластмассовая бижутерия. «Подожди здесь», – просила я Никиту, когда мы вошли в приемную. «У тебя пять минут». сурово сказал он, а женщина, изо всех сил пытаясь скрыть любопытство, кивнула ему на диван, роскошный, из белой кожи, и распахнула передо мной дверь. В залитом кабинете, с окном во всю стену, за письменным столом сидел Илья. Когда я вошла, он поднялся и направился в мою сторону. У меня мелькнула мысль, что он намерен заключить меня в объятия. Но Илья, обойдя стол, привалился к нему и сложил на груди руки. Я подошла к окну, немного постояла, разглядывая улицу и дома по соседству, и повернулась к Илье. Теперь мы стояли напротив, молча глядя в глаза друг другу. «Зачем ты приехала?» — спросил он. Снял очки, провел ладонью по лицу. Жест усталого человека. Он в самом деле выглядел неважно. Мешки под глазами, тусклый взгляд. Любопытство. Пожала я плечами и улыбнулась. «Как ты меня нашел?» «Ведь СМС прислал ты?» «Вот что тебя беспокоит», — протянул он. Помолчал немного, словно размышляя, стоит отвечать или нет, и продолжил. «Это случайность. Два года назад мы встретились в Милане, в гостинице, во время завтрака. Ты вошла в ресторан, и все мужики, точно по команде, проводили тебя взглядом. Ничего удивительного, ты очень красива. По твоему спутнику я определил, что передо мной моя соотечественница». Знать твое имя оказалось пустыковым делом. Так же, как и то, откуда ты приехала. Все это было в регистрационной карточке. Вы с Никитой занимали разные номера. Я была уверена, что никогда тебя раньше не видела. Я не пытался с тобой познакомиться. Глаза не мозолил. Наблюдал на расстоянии и не мог понять, кого ты мне напоминаешь. Пока не вспомнил. Красивая девушка, которая вошла в кафе, где сидели мы с братом. Смерть с лицом ангела. Когда я вернулся в Россию, разыскал тебя. Еще два года назад усмехнулась я. Чего ждал так долго? Через неделю после нашей с тобой встречи брат погиб. И ты задался целью найти исполнителя? Илья не ответил. Впрочем, мне это было не нужно. Что ж, пожал я плечами. Дальше более-менее ясно. Ты нашел человека, у которого был выход на маэстро. Тебе нужна была цель. Почему не тот же Лапиков, к примеру? «Ах, ну да. Ты опасался, что киллер заподозрит неладное. А тебе надо было действовать наверняка. Взять его в тот момент, когда...» Я усмехнулась. «Что ж, выбор был идеальным во всех отношениях. Если верить твоим словам, маэстро поначалу отказался. Но ты... ты сделал предложение, которое его заинтересовало. Тебе необходимо было контролировать ситуацию? А значит, цель маэстро должна была находиться здесь. Это первое». Второе. Причина, по которой ее нужно устранить, должна быть достаточно веской. Тот факт, что я появляюсь в этом городе через десять лет после известных событий, скорее всего, придется некоторым людям не по вкусу. Уверена о, о том, что Игорь связной киллера, ты не догадывался. Встретим мы с ним, и твой план с треском бы провалился. Но тебе повезло. Игорь погиб до того, как я могла с ним поговорить». «Что ж, комбинация сложная, но остроумная», — усмехнулась я. «Хочешь назвать меня мерзавцем?» — спросил Илья. «Нет, ты действовал по-деловому, как и положено бизнесмену. К тому же, судя по количеству охраны, ты все-таки принял меры безопасности и рассчитывал, что при удачном стечении обстоятельств я останусь жива. Твои ребята глаз меня не спускали, и ты сам старался держать рядом. Это на тебя наша близость так подействовала?» «Убийства, последовавшие одно за другим, несколько выбили тебя из колеи. Ты не мог понять, что происходит. Вот и занялся расследованием вместе со мной. Зачем ты отвез меня на дачу? Решил, это место как нельзя лучше подходит для того, чтобы киллер выполнил заказ? Но вместо киллера там появился Лапиков. Твои ребята это наверняка видели, однако вмешиваться не стали». Ты здраво рассудил, если Лапиков убьет меня, то окажется в тюрьме. А после того, как меня чуть не утопили в ванне, ты запаниковал, решив, что киллера твоя гвардия бездарно проворонила, и я, чего доброго, скончаюсь без всякой пользы. Оттого ты и хотел, чтобы я жила в твоем доме, и даже намекнул, чего мне следует опасаться. «Но ты как будто не опасаешься», — сказал Илья. «Зная все это, ты спокойно разгуливаешь по городу. И сейчас, разговаривая со мной, ведешь себя так, словно обсуждаешь хитроумную партию шахматы, а вовсе не вопрос собственной жизни и смерти». «Немного странно, да?» Илья вздохнул и продолжил с горечью. «Когда человек влюблен, он часто не в состоянии увидеть очевидное. Я и не видел, хотя многое должно было меня насторожить с самого начала». «Собственно, ответ ты подсказала мне сама. Помнишь, ты заметила между делом, что маэстро не обязательно должен быть мужчиной? Да, я нанял киллера, но не учел, что киллер и предполагаемая жертва могут быть одним и тем же лицом. Признаться, такое мне даже в голову не приходило». «Ты хочешь сказать, — замешательство начала я, — что я и есть маэстро?» Если допустить такую возможность, все остальное становится понятным. Лучший стрелок банде Бойка, роковая красавица, которая при желании может выглядеть девчонкой, приблизиться к цели, не вызывая никаких подозрений. Только вы с Игорем из всей банды остались живых, и именно он стал твоим связным. Вы были исключительно осторожны. Игорь позаботился о том, чтобы все считали тебя мертвой. А этот уволень... что ждет в приемной, так и не понял, что именно получил в красивой упаковке. Но два года назад, когда ты стала с ним жить, тебе пришлось прикрыть доходное предприятие. Каким бы дурнем он не был, но, безусловно, в конце концов что-то да заподозрил бы. И вдруг ты получаешь заказ на саму себя. Не знаю, было ли известно Игорю твое новое имя. Скорее всего, нет. Ты вряд ли сообщила его из соображений все той же конспирации. Ты являешься сюда, чтобы понять, что происходит, подозреваешь всех, в том числе и своего дружка, оттого и не спешишь с ним встретиться. А потом он погиб и все еще больше запуталось. Но киллер не мог бездействовать, не вызывая подозрений, и тогда ты выдумала неудачное покушение на саму себя. Признаться, я поначалу в это поверил». «Ты же вела себя абсолютно хладнокровно. Я бы сказал, чересчур хладнокровно. И сейчас ты стоишь у окна, являясь отличной мишенью. Но это тебя нисколько не беспокоит». «Да», — покачала я головой, — «если я скажу, что все это чушь, ты мне, разумеется, не поверишь». Он усмехнулся, а я произнесла. Тогда слова тратить не к чему. Я хотела уйти, но тут он заявил. «У тебя проблема, дорогая. Киллер принял заказ. Следовательно, должен его выполнить». любить заказчика. Поэтому тебе необходимо задержаться в городе, для чего нужна причина. Надо полагать, ты пришла сюда, чтобы сказать о своих чувствах ко мне, о том, что не хочешь уезжать что мечтала бы остаться со мной, и препятствует этому только Никита, досаждающий тебе своим вниманием и появившийся так не вовремя. Ты мне отвратительно, сказал он, глядя мне в глаза. В этот момент дверь распахнулась и появился Никита. Пять минут давно прошли. Я заколебался ждать. И какого черта ты стоишь у окна? Вроде бы еще вчера вы рассказывали мне байки про киллера. Он не успел договорить. Я не знаю, что это было. Предчувствие или внезапно сработавшая интуиция. Я бросилась к Илье, толкнула его в грудь. Он упал, увлекая за собой меня. А окно вдруг покрылось рябью. Пулевое отверстие было как раз напротив того места, где за мгновение до этого стоял Илья. «Твою мать!» – заорал Никита. Илья вскочил и бросился к телефону. «Черт вас возьми!» – орал он в трубку. В «Меня только что стреляли! Куда вы смотрите, уроды!» Никита помог мне подняться. Я шалела, оглядывалась, пытаясь прийти в себя. Илья, швырнув трубку, оказался рядом, тряхнул меня за плечо. «Кто он? Ты ведь знаешь, кто он? Он стрелял в меня. Ты знаешь, кто он?» Никита таращил глаза, как и я, пребывая в прострации. «Это Бойко?» — вопил Илья. «Твой любовник?» «Конечно! Как же я сразу не сообразил!» «Это он! Он!» Его тело так и не нашли, и он никогда бы не стал стрелять в тебя, получив заказ. Где он? Как его найти?» «Отвержись от нее, придурок!» — рявкнул Никита и добавил. «Идем, милая!» «Никуда ты не уйдешь!» — кричал Илья. Никита сгреб его за шиворот и съездил по физиономии. Очки слетели у Ильи с носа и повисли на одной дужке. Никита прижал его к столу и сказал тихо и, как ни странно, спокойно. «Попробуй нас остановить!» Ты нанял киллера, тварь, чтобы убить мою девчонку. Одно слово ментам, и я сделаю все, чтобы ты угодил в тюрьму. А такому, как ты, там не выжить. Так что поскорее забудь о ней». Никита расцепил руки, Илья выпрямился, тяжело дыша, и мы вышли из кабинета. Мы покидали в город. Миновали мост, и я сказала, «Сверни направо». «Зачем?» – недовольно спросил Никита. «Сверни», — повторила я. Он выругался, но свернул. Песчаная дорога вела вдоль берега реки. Впереди на пригорке показалась роща. «Притормози здесь». Оставшуюся часть пути мы шли пешком. Сосну с искривленным волнообразным стволом я узнала сразу. От березы, что росла когда-то рядом, остался погнивший пень. На нем я и устроилась. Никита сел на землю, сорвал травинку, уныло жевал ее и смотрел на реку. Меня напрягают его слова — Через некоторое время сказал он. «Этот Бойко, он что, в самом деле жив? И ты знаешь, где он?» «Он здесь», — сказала я. «Где здесь?» «У тебя под ногами». Пока он пытался понять, что я имею в виду, я не спеша продолжила. Бойко никогда не был бандитом. По крайней мере, он себя таковым не считал. Он был... Глупым мальчишкой, невесело усмехнулась я. Верил, что с мерзавцами надо бороться. С оружием в руках. И, собрав свою команду, объявил бандитам войну. Он назвал это зачисткой территории. В один день намереваясь справиться с ключевыми фигурами криминальных группировок. Мы долго готовились. У меня было две цели. Запашный и Лапиков. Я сама их выбрала. убить моих родителей. последний момент заболевшего Игоря заменила сестра Светланы. Нужен был шофер, а она водила машину лучше многих ребят. Был солнечный день, мы рассаживались по машинам, чувствуя себя героями, и никто всерьез не думал, что он будет для нас последним. С самого начала все пошло не так. Там, в кафе, я поняла, что нас ждали. Я боялась, что не успею предупредить Бойко, но мне повезло, я успела. Только это ничего не изменило». На мосту нас перехватили. Машина на скорости снесла ограждение и упала в воду. Мне опять повезло. Я осталась жива. Не знаю, как мне удалось выбраться из машины. Выбраться самой и вытащить бойко. Я смогла доплыть с ним до берега. И только тогда поняла, что он мертв. Он умер еще там, на мосту. Автоматная очередь прошила ему грудь. За рощей были садовые участки. Я украла там лопату и всю ночь рыла ему могилу. Не хотела, чтобы его тело нашли. Герои не умирают, они уходят, чтобы однажды вернуться. Утром я отправилась в город и узнала, живых мало кто остался. О том, кто нас предал и было ли это предательством, я тогда не думала. Бойко погиб, все остальное не имело значения. Никаких денег, о которых говорила Светлана, конечно, не было. Откуда им взяться?» Игорь, сбежав из больницы, отдал мне все, что сумел собрать. Этого должно было хватить на какое-то время. Посадил меня на ближайший поезд, и я отправилась в новую жизнь. Тебе повезло, ты встретила меня? Никита нерешительно улыбнулся. Да, повезло. Выйдя из поезда, я брела по перрону, не зная, что мне делать и куда идти. А ты налетел на меня, едва не сбив с ног. Точно. Я жутко торопился. И все это время я считала, что наша встреча была случайной. Конечно, нет. Кто-то там наверху здорово подсветился. Игорь. Я думаю, этот город он выбрал не просто так. Мне следовало догадаться, когда я читала его переписку с маэстро. Все нормально. У нее тоже. Конечно, я знала, что у Игоря был брат. Он им невероятно гордился. Герой, погибший на войне. И только Лапиков мне сообщил, что на самом деле его брат пропал без вести. Теперь понятно, что именно ты пообещал Господу два года назад. Не сомневаясь, что ты собирался сдержать слово. Но тут появился Илья с заказом, который тебя должен был очень насторожить. Игорь что, действительно не знал моего нового имени? Я всегда мало скомплексовал, милая, уж больно ты у меня умная». Вот и сейчас не догоняю. Прекрати, достаточно того, что ты столько лет морочил мне голову. Я отправилась сюда, ничего тебе не сказав, а ты, ты последовал за мной. Почему ты сразу не связался с Игорем? Не доверял даже брату? Предпочел сам во всем разобраться? Вряд ли ты планировал показаться мне здесь, но почему ты изменил свое решение?» Никита усмехнулся. «Это просто. Ваша дружба с Ильей для меня могла закончиться скверно. Ты не слишком ему увлеклась?» «Кто сегодня стрелял?» — спросила я. «Это что-то вроде суп -подряда? Ты передоверил заказ другому? Но теперь целью стал заказчик, Илья. Даже если бы его людям удалось схватить киллера, они все равно не смогли бы выйти на тебя». Чтобы раньше времени Илья ничего не заподозрил, ты устроил комедию с покушением гостиницы. Десять лет ты с блеском разыгрывал свою роль. Остается только удивляться собственной тупости. Никита пожал плечами. «Я хорошо помню нашу встречу на вокзале. Помню, какой ты тогда была. Взгляд зверька, загнанного в угол. Руки у тебя дрожали так, что ты не могла поднести чашку к рту. И я подумал, хватит с тебя крутых парней. Глуповатый гробовщик и тот предпочтительней. Я боялся к тебе прикоснуться. Я даже не мечтал, что ты когда-нибудь будешь со мной». Прекрасно понимал, такого, как я, ты никогда не полюбишь. Временами мне было так хреново, что я... Да ты сама все знаешь. Но однажды я сказал себе, моей любви хватит на двоих. Я и сейчас в этом уверен. Никита поднялся и протянул мне руку. А я, глядя на него, поражалась. Как могла все эти годы не видеть, не понять, не почувствовать? «Идем», — сказал он и повел меня к машине. «Что будет с Ильей?» — спросила я. Он пожал плечами. «Киллер принял заказ. Надеюсь, он его выполнит, и Илья отправится к любимому брату. От всей души надеюсь. Не потому, что ты с ним спала, хотя и этого более чем достаточно, а потому, что он рисковал твоей жизнью. Человек, который шел рядом со мной, очень мало походил на Никиту, которого я хорошо знала, к которому давно успела привыкнуть. Жестокое лицо, твердая походка, скупые жесты. Я испуганно замерла и голос дрогнул. «Я...» «Все нормально, милая», — улыбнулся он. «Давай поставим на прошлом жирную точку и начнем все сначала».